Сначала Маркус подумал, что надзиратель в виде офицера полиции решил добраться до его палаты каким-то обходным путем. Он не придавал этому значения, пока они не миновали пост охраны. Сотрудник правопорядка поздоровался с охранниками на входе и, как ни в чем не бывало, повез Маркуса в сторону подземной парковки. Когда стало ясно, что они едут точно не в палату Морлоу, Маркус задал вопрос. «В чем дело?» Ответом послужил плотный удар по голове, после которого Маркус потерял сознание. Опытный коп не в первый раз вырубал человека, отработанным методом мгновенно выключил свет, опрокинув Морлоу на спинку инвалидного кресла. Со стороны он выглядел уставшим пациентом, решившим вздремнуть. За время, пока полицейский присматривал за Морлоу, его лицо в больнице премелкалось настолько, что на него попросту не обращали внимания. Все знали, суровый офицер здесь для того, чтобы монстр не сбежал. Никто и подумать не мог, что именно он станет тем, кто выпустит зверя на волю. В чувство Маркуса привела кочка, на которую наехал автомобиль. Он открыл глаза, обнаружив себя в багажнике машины. Со связанными руками, тряпкой во рту и паникой в голове он пришел в сознание, стараясь собрать воедино произошедшее. Маркус пытался кричать, но из-за кляпа выходило лишь глухое мычание, сил в ногах по-прежнему не было. Морлоу хотел барахтаться, биться в истерике, но все, что оставалось, это смиренно лежать в темноте, надеясь на быструю смерть. Как знать, возможно, одна из жертв была родственницей полицейского, и он решил отомстить. Спустя несколько часов машина остановилась. Морлоу ожидал увидеть что угодно: ствол у виска и яму в лесу, самостоятельно сколоченную виселицу и палача в чёрной маске, столб с кучей дров и сена в основании для эффектного сожжения дьявола. Фантазия рисовала самые страшные картины. Он знал, что есть тысячи людей, кто спит и видит, как бы изощрённо заставить его мучиться перед отправкой в ад. для общества он отродье, от которого нужно избавиться. Человек незаслуженно потребляющий кислород, демон, забравший пять невинных жизней. Услышав, как хлопнула водительская дверь, Маркус приготовился. Кто знает, что задумал съехавший с катушек полицейский. Послышались шаги, они становились всё ближе и ближе. Конец вот-вот настанет. Схватят за грудки, заставив заплатить за все свои прошлые грехи. Маркус зажмурил глаза, обливаясь потом. Багажник открыли, ослепив его лучами солнца. Всё побелело. Морлоу пытался вести себя достойно, но со стороны он больше смахивал на мычащего дохягу со слезами на лице. "Приехали", сказал полицейский, исхватив Морлоу за шиворот, вытащил его из машины. Маркус упал на землю к ногам своего похитителя, ударившись головой о камень, он стиснул зубы. Офицер поднял связанного Морллу и направил лицом в определённую сторону. Как только глаза поймали фокус, Маркус увидел видеокамеру на огромных створчатых воротах. За высоким забором ничего не было видно. Позади гравийная дорога, уходящая в холм. Бежать некуда. Да и сил на побег точно не хватит. Где бы они ни были, это место достаточно уединенное. Как раз для того, чтобы оборвать его жизнь, не привлекая лишних свидетелей. Коб сорвал скотч с лица Морлоу и вытащил кляп так резко, что Маркус едва не проблевался. Удар кулака в живот заставил согнуться пополам. Он присел на колени, пытаясь найти воздух с сжатыми легкими. «Он здесь!» – крикнул полицейский, приставив пистолет к затылку пленника. «Открывай!» Механизм ворот с мерзким скрежетом пришёл в действие, подняв пыль. Морлоу прикрывал лицо связанными руками, сидя на коленях. Кто бы ни стоял за этими воротами, он должен был заплатить непомерно высокую цену за то, чтобы офицер поставил крест на своей карьере, привязав сюда дьявола.